Глава 36. Бернар. Что значит проверка от самого короля? Смотрю недоуменно на мадам Норберг. Она вроде никогда меня не подводила, а тут на тебе. Такие вещи заранее сообщаются, а не в начале недели с утра пораньше. Тем более я собирался передать полномочия отцу и уезжать. Вчерашний день пришлось потратить на родственников и городской праздник. С сорванной помолвкой отдувалась мать, но обязанности мэра никуда не делись. Нотариус опять-таки замучил расспросами. Чуть ли не сроки сокращать собрался, раз невеста сбежала, заподозрил обман. Но я его в чувство привел. И теперь мне говорят, что я снова не могу уехать. Да Беатрис половину королевства успеет исколесить, пока я тут разберусь. «Ваша светлость, с утра пришло письмо. Клянусь, его не было на той неделе», – отвечает бледная секретарша. «Ладно, мадам Норберг, свободны». Беру оповещение и отправляю женщину на выход. С проверкой отец не справится, здесь нужен только я. Иначе будут неприятности похуже, чем с нотариусом. Проходит час-два, а ревизора все нет. Нервная система напряжена до предела. Была бы во мне магическая искра, точно научился бы прожигать дыры за время ожидания. «Герцог Вандербург, здравствуй!» Вдруг без стука открывается дверь. «А мы к вам!» В кабинет заходит делегация из графа Монро, его секретаря и графа Абати. Ревизоры короны, к счастью, не самые строгие, с этими и договориться можно. Господа любят просаживать деньги на мужские увлечения, а потому никогда не против лишнего заработка. «Приветствую!» – встаю из-за стола и надеваю маску радушия. «Чай? Кофе? Серьезней что-то?» «Ах, ах, Бернар, нет, мы при исполнении. Серьезными напитками угостишь вечером» смеется Монро. Давай сразу к делу. Хорошо, что вас интересует? План застройки города. Поступил анонимный донос, что вы раздаете земли, исходя из личных предпочтений, а не нужд города, отвечает секретарь. Да вы что, как я могу? Притворно ужасаюсь. Случайно не вчера донос поступил? Хотя вы не могли так скоро приехать. Могли, Бернар, еще как могли, подмигивает Авати. «Порталом прискакали. Хотели на твою помолвку попасть, на которую ты нас не позвал, но не успели, да? С невестой познакомишь?» «С Манро и Авате мы учились в академии. Не на одном курсе, но все равно знакомы. А желание покутить на чужом празднике заставило этих двоих сделать вид, что мы друзья. Что ж, мне это на руку». «Помолвки не было, вы ничего не пропустили. Идемте в отдел градостроительства, разберемся с планами». Выпроваживаю их из кабинета, попутно вспоминая в голове, все ли в порядке с документами. И нужно объявить в общекоролевский розыск семью Браун. Я не мелочный, но спускать никому не стану. Проходит час. Мои сотрудники исправно загружают проверяющих информацией. Кто бы что ни думал, а у меня все в порядке. Документация всегда четко ведется. Никакие взятки я не беру. Не нуждаюсь. Каждый свободный участок городской застройки рассматривается независимой комиссией, за членов которой я не ручаюсь. Они могут быть не столь чистоплотны. В чем и подозревала Беатрис, когда поняла, что центр города ей не дадут. «Бернар, время обеда, мы устали!» – восклицает Монро. «Давай, веди нас, развлекай, гости мы или нет!» Пара едких комментариев грозится сорваться, но я сдерживаюсь. «Постойте, в доносе говорилось об участке на окраине города». «Вы отдали его своей невесте, то есть нарушили должностные полномочия, приняли решение в угоду члена вашей семьи». Подает голос секретарь. «Здесь я не вижу информации по нему». «Ох, этого трудолюбивого простолюдина нужно отправлять на проверки без двух оболтусов-аристократов. Он здесь точно для того, чтобы работу выполнять, а не красоваться и болтать. Есть такое дело? Я не отпираюсь». «Бернар, нам придется тебя арестовать?» Спрашивает Авати, улыбаясь. Не думаю, на участке идет строительство приюта для детей. Это благотворительный проект независимого лица на личные средства. Мы тут мир лучше делаем, а не ерундой страдаем. И кстати, леди Нотинг по закону мне никто, помолвка вчера не состоялась, так что закон не нарушен. Я бы все равно изучил документы, если позволите, поджимает губы секретарь. На здоровье, ваше право, поднимаю вверх ладони. А мы пока пообедаем и послушаем, куда сбежала твоя невеста, Бернар. С двух сторон меня берут под руки Монро и Авати. Кажется, не отвертеться от допроса.